Через час Бен стоял перед Андерсом Пейной. Он был удивлен, но не испуган, и внимательно слушал все, что говорил главный судья. Слышал он и приглушенный звон монет, которые тот пересыпал из одной руки в другую. «Понял меня, юноша?» — спросил Пейна своим сухим судейским голосом. «Да, господин». «Я должен быть уверен. Это не шуточное дело». — Повтори, что ты сделаешь. — Пойду в замок и поговорю с Деннисом, сыном Брэндона. — А если Брендон вмешается? — Скажу, чтобы он поговорил с вами. — Верно. Пейна откинулся в кресле. — И я не должен говорить, чтобы они держали этот разговор в тайне. — Да, а почему? Бен какое-то время молчал. Пейна не мешал ему думать. Парень ему нравился. Он держался спокойно и уверенно. Любой другой, кого привели бы к нему среди ночи, дрожал бы от ужаса. Потому что тогда они скорее могут рассказать об этом, чем если бы я не сказал ничего. Губы Пейна тронула усмешка. «Молодец! Дальше!» «Вы даете мне 10 золотых. Два я дам Деннису. Один для него, а второй для того, кто найдет кукольный дом, принадлежавший матери Питера. Остальные восемь?» «Для Бессона, главного тюремщика. Денис передаст мне кукольный дом, который я отдам Бессону, а салфетки он отдаст Бессону сам». «Сколько?» 21 одну каждую неделю. Королевские салфетки, но без герба. Вы наймете женщину, которая будет срезать гербы с салфеток. Время от времени вы будете передавать через меня деньги Денису или Бессону». «Но сам ты не возьмешь», — уточнил Пейна. Он уже предлагал, и Бен отказался. — Нет, это все. — Уже немало. — Жаль, что я не могу сделать больше. Пейна сел прямо, внезапно посуровив лицом. — Не можешь и не должен. Это очень опасно. Ты оказываешь услуги человеку, обвиненному в отвратительном преступлении. — Питер мой друг, — возразил Бен с достоинством. Пейна усмехнулся, указывая на синяки, украшающие лицо Бена. «Я вижу, ты уже заплатил за эту дружбу». «Я готов заплатить в сто раз больше». Бен поколебался и твердо добавил. «Я не верю, что он убил короля Роланда. Он любил отца не меньше, чем я люблю своего». «Да?» — переспросил Пейна без интереса. «Да. А вы верите, что он это сделал? Вы действительно верите в это?» Пина усмехнулся так, что даже горячая кровь Бена застыла в жилах. «Если бы я не верил, я бы поостерегся говорить об этом, кому попало», — произнес он с ужасающей медлительностью. «Иначе очень скоро почувствовал бы на шее лезвие топора». Бен молча смотрел на него. «Ты называешь себя его другом. Я тебе верю». Пейна, также прямо сидя в кресле, не отрывал от Бена глаз. «Если ты впрямь, его друг, ты сделаешь то, что я сказал, и не больше. Если ты надеешься, что Питер в конце концов будет освобожден, а я вижу это по твоему лицу, то оставь эти надежды». Пейна не позвал Орлена, а сам вывел юношу через черный ход. Солдат, который привел его, завтра же отправится в западный баронат. У двери Пейна сказал, «Напоминаю еще раз, не отступая от договоренности ни на шаг. Друзей Питера сейчас не очень жалуют в королевстве, что неопровержимо доказывают твои синяки. Я буду драться с ними!» — воскликнул Бен. «Да-да», — Пейна опять усмехнулся, — «и то же самое придется делать с твоей матери или младшей сестре?» Бен уставился на него широко раскрытыми глазами. «Так и будет, если ты не проявишь максимальную осторожность», — сказал Пейна. «Буря только начинается». Он открыл дверь, за которой выл ветер. «Иди домой, Бен. Думаю, родители будут рады увидеть тебя». Так оно и было. Родители встретили его у дверей. Они услышали колокольчики. Мать, рыдая, кинулась на шею сыну. Раскрасневшийся отец до боли жал ему руку. Бен вспомнил слова Пейны. «Буря только начинается!» Позже, лежа в постели и слушая вой ветра за окном, Бен понял, что Пейна так и не ответил на его вопрос. «Верит ли он в виновность Питера?»